Глава седьмая. Гвен здесь больше не живет. «Нет, не все помышления Зевс человеком свершает». Гомер Илиада. Гамеру едва исполнилось пять месяцев, когда Мелисса объявила, что пришло время подыскать мне собственное жилье. Она приютила меня не так давно, всего несколько месяцев тому назад. Когда мы разбежались с Джорджем, Милиса предложила переехать к ней. Дружба наша вспыхнула внезапно. Вскоре мы настолько сблизились, что на первых порах просто не понимали, как могли жить друг без друга раньше. Официальным предлогом для моего выселения было то, что временный приют срочно потребовался еще одной подруге Мелиссы. Ведь никто из нас не ожидал, что я зависну у неё на целых семь месяцев. Гомер, который был предметом нашей общей заботы, точно так же вызывал и ежедневные мелкие разногласия. Правда, если бы не Гомер, то я бы съехала давным-давно. «Гомер может оставаться у меня столько, сколько понадобится», поспешила заверить меня Мелисса. «Буду рада за ним присмотреть». Пока я не усыновила Гомера, мои жизненные планы представлялись весьма смутными. Я продолжу влачить жалкое существование на свою жалкую зарплату в неприбыльной организации. Буду делить жилье с приятельницами. А потом однажды среди хмурых туч над моей головой забрежет просвет. Меня нежданно-негаданно повысят по службе и дадут солидный оклад» так что больше не придется ломать голову, где бы перехватить до ближайшей зарплаты или столь же внезапного удачного замужества. Однако сказочная прибавка к жалованию мне не светила, а венчальный колокол «Если и звонил, то не по мне». Не было у меня и приятельниц, которые срочно подыскивали компаньонок для аренды и просто жаждали жить со мной под одной крышей. При несколько иных обстоятельствах я бы, пожалуй, прошлась по колонкам газетных объявлений. Может, и подыскала бы себе варианты с покладистой, профессионально занятой девушкой моих лет, которая согласилась бы разделить со мной квартплату, жилье и заботы о двух милых, относительно кошечках. Только не двух. Теперь их было трое». Просить кого-то пожить с тремя кошками было немного занятно. Тем более, на поверку один из них, Гаммер по активности стоил пяти. И вновь из соображения безопасности Гомера мне пришлось бы ввести столько дополнительных ограничений в практику пользования этим совместным жильем, что совместным оно оставалось бы только на бумаге. Это делало предложение как несправедливым, так и малопривлекательным. К тому же, в дополнение к своему сверхслуху и сверхнюху, с недавних пор Гомер решил развить в себе и сверхскорость. Он сгорал от неистового желания узнать, что лежит по ту сторону входной двери дома милисы. «Что там, с той стороны, где люди исчезают и не возвращаются по несколько часов кряду. Стоило ему заслышать звяканье ключей из-за двери, он летел к порогу. В эти секунды Гомер превращался в какую-то смазанную тень. В ней скорее можно было угадать хвостатую черную комету, нежели обычного кота. Он пытался прошмыгнуть в любую, даже самую узкую, щель между дверью и дверным проемом. Если удавалось, то прежде чем я или Мелисса успевали накрыть его, он пролетал добрую половину подъездной дорожки для автомобилей. А уж того, чтобы Гомер выскочил на улицу и потерялся, никак нельзя было допустить. Дабы не дать нашему доморощенному Гудине ни одного шанса, мы протискивались в дверь боком. Приходилось постоянно придерживать ее рукой на ширине, достаточной для проскальзывания одного человека в профиль. Одновременно надо было выставлять вперед другую руку на уровне Гомера, чтобы избежать внезапного прорыва. Можно ли было требовать от посторонних подобной прыти, уговорить обезопасить туалеты и все раздвижные двери? Ведь Гомер наловчился вскрывать их носом с тем же проворством, с каким другие щелкают орехи, только без ореходробительных звуков. Даже если бы я нашла хоть кого-нибудь, кто согласился бы на все мои условия, могла ли я положиться на абы кого? Требовался человек, которому можно было бы доверять на все сто. Тот, кто не стал бы отлынивать от тягот и лишений такой жизни. Но где его найти? Есть вопросы, на которые однозначно хорошего ответа не существует. Оставить Гомера у себя значило подыскивать собственную квартиру. Но рассчитывать на что-то, кроме самых злачных районов Майами, я могла не больше, чем на чудо вроде внезапного возвращения зрения к Гомеру. Дойдя в своих размышлениях до этого пункта, я всерьез задумалась над просьбой Мелисы. С ее стороны это была именно просьба, а не великодушие. Милиса и впрямь очень-очень полюбила Гомера и хотела оставить его у себя. Слегка покривив душой, я могла бы сказать, что отвергла ее предложение едва ли не с порога и ответила ей чуть ли не проповедью о том, что «Да прилепится котенок к хозяйке своей, и куда она, туда и он». Но к стыду своему ничего такого я не произнесла, потому что... Я очень серьезно отнеслась к ее предложению. «Быть может, — говорила я себе, — Гомеру с ней впрямь будет лучше. Слепому котенку ведь очень трудно осваиваться на новом месте. Внезапный переезд в новый дом может стать для него настоящим потрясением. Зато в доме Мелиссы он уже знает каждый уголок, да и она перебираться вроде никуда не собирается». «На то, чтобы освоиться дома у милисы у него ушло сорок восемь часов», — напомнила я себе. «Не хочешь брать его с собой? Не бери». «Только не нужно никого обманывать надуманными предлогами, дескать, переезд для котенка — это стресс, который может обернуться психологической травмой». Следующие несколько дней я провела в ожидании озарения. Словно в магическом кристалле оно было призвано указать мне верный путь. Озарение так и не пришло. Вместо него меня начали посещать маленькие локальные открытия. Например, выяснилось, что только я могу точно сказать, когда Гомер спит глубоко, а когда наполовину бодрствует. Признаком было легкое напряжение мышц, отвечавших за движение век. Интересно, что внезапный ветерок тоже мог заставить эти мышцы вздрагивать. Видно, так они прикрывали глаза, которых не было. Заметила я и то, что Гомеру мало было просто лежать рядом. Если он укладывался спать, то сначала прижимался мордочкой к моему бедру. Потом, повернув голову на бок, потихоньку сползал к колену, стараясь прижаться ко мне всем телом и добиваясь как можно более тесного соприкосновения. Когда Гомер спал отдельно, он сворачивался в клубочек, максимально плотный. Хвостиком котенок прикрывал нос, а передними лапками мордочку. Мы с Мелиссой шутили, что он напоминает чувака со светобоязнью, который зашторивает все на свете, чтобы ни один лучик не потревожил его сон. Но свет, конечно, тут был ни при чем, Гомер его даже не чувствовал. Насколько неуловимым сорвиголовой Гомер был в играх, настолько же беззащитным он казался во сне. Только когда он спал, а спать он любил со мной рядом, напряжение отпускало его. И он позволял себе вытянуться в спящей позе, перевалившись на бочок и по-прежнему поджимая лапки, но уже не закрываясь ими в глухой обороне. «Передо мной стоял непростой выбор». А логика отказывала. Вернее, в некоторых вещах она отсутствовала напрочь. Мое сердце разрывалось от жалости при виде того, как Гомер спит, прикрываясь лапками, будто защищая от света несуществующие глаза. «Почему все так поздно?» — думала я с болью. Но эту боль как рукой снимала, едва Гомер просыпался и входил в свой обычный режим дня, а, проще говоря, «Враж. Именно мне он верил себя и свою жизнь. Не я ли обещала себе совсем недавно, что буду сильной и сумею выстроить быт, чтобы ему было хорошо? И если бы я сказала себе, что ради нашего общего блага нам лучше пойти каждому дальше своей дорогой, мне было бы гораздо хуже, чем сейчас, когда...» «Мои мысли бегали по кругу до бесконечности». Мне нужно было собственное жилье, но позволить его я себе не могла. Единственным вариантом было искать жилье в складчину. Но решиться на жилье в складчину означало жить под одной крышей и с кем-то, и с Гомером тоже. Найти того, кто согласился бы жить и со мной, и с Гомером, я опять-таки не могла. Не могла бросить и Гомера. Просто потому что не могла. В этом месте моих рассуждений меня осенило. Если я не могла зарабатывать достаточно, чтобы обеспечивать себя и Гомера, надо было найти работу поприличнее. Как бы мало мне не платили в моей тогдашней организации, там я приобрела немало полезных навыков и умений. Я писала рекламные проспекты и пресс-релизы. Организовывала мероприятия для налаживания полезных связей, волонтерские проекты и благотворительные акции. Общалась с телевидением и прессой. Кроме того, занималась бюджетом, а также служила лицом, а точнее сказать, личиком своей организации. Благо, физиономия это мне позволяла, да и язык был подвешен как надо». Навскидку, это должна была быть работа, связанная с пиар-акциями и событийным маркетингом. Приятели, работавшие в этой сфере, даже начальную зарплату запрашивали на процентов 50 выше моей тогдашней. Знала я и то, что этим людям работа досталась недаром. У всех имелось высшее образование либо в маркетинге, либо в пиаре. Моя же специальность – творческие письменные жанры. Летом они усердно стажировались. Затем месяцами числились внештатными сотрудниками в компаниях, куда их в конце концов принимали на постоянную работу. И если уж пробил мой час начать все заново, а для этого требовалось учиться и работать внештатно, я была готова. Более того, я приготовилась по хате за стойкой бара и официанткой вечерние часы, Лишь бы получить шанс, почти за бесплатно, делать то, что позволит мне приобрести опыт и постоянную работу. Однако мысли мои вернулись к изначальному: Как не хорош план, а проблемы с жильем он не решает. В долгосрочной перспективе через год другой он возможно и даст нашей с гомерам жизни некую стабильность. Но крыша над головой нам нужна прямо сейчас. И тут на меня в очередной раз снизошло озарение. Я позвонила родителям. Звонок дался мне нелегко, вернее, совсем нелегко. Вернуться в отчий дом было равносильно тому, как в случае опасности разбить стекло. Или признать тот факт, что взрослый я так и не стала и позаботиться о себе не могу. Поэтому будьте добры, пожалуйста, возьмите меня обратно. «Конечно, ты можешь вернуться к нам», — ответила мама. «И, конечно, с кошками». Я знала, что ей нелегко было на это решиться. Мои родители мало того, что не любили кошек в принципе. Они держали двух собак, которые появились в семье, когда я еще ходила в школу. В налаженную жизнь нужно было срочно вносить коррективы, чтобы она была хоть сколько-нибудь сносной. Я имею в виду не только для кошек и собак». «Ты уверена, что это нормально?» — еще раз переспросила я у мамы. «Уж я-то знаю, что вы с отцом не очень-то жалуете кошек». «Мы любим тебя», — последовал ответ. «А ты любишь своих питомцев». «И раз ты любишь кошек», — мама рассмеялась. «Если ты думаешь, что жизнь с кошками...» наибольшая жертва, на которую способны твои родители, то ты просто еще не понимаешь, что такое иметь детей». «Может и так. Но догадываться я уже начинала».